Глава тридцать «Не догнать. Сколько ни беги, этого Воронова не догонишь, хоть лапы в кровь сбей». Проходимец тоскливо смотрел на дорогу. Покрутился, пытаясь взять след, чихнул. Проклятущий запах словно въелся в шерсть. И сколько не нюхал Прохо, всюду мерещилась лишь болотная гниль да квашеная капуста. Ушел знать Манусов Мучитель. Хоть Проха и расстроился, да не таков был любимый гончак князя Казимежа, чтоб вешать блестящий нос. Проходимка завалился у обочины на траву и принялся ловить блох, выжидая, покуда отпустит гнилой дух. Может, тогда ей удастся уловить в воздухе запах бродяги, что ускакал на красавце вороном. Прошка задумчиво оглядывал дальний лес, дорогу, выцветшая от жары неба. И тут с небом начало твориться что-то странное. Оно выгнулось, провисло между деревьев, как опавший без ветра парус, потемнело и пошло над лесом лоскутами и нитками. Громыхнуло вдали, и Прошка почувствовал, как его ударило по носу что-то маленькое и теплое первая капля дождя. Следом хлопнула по дорожной пыли вторая, третья. Прохо вскочил и бросился обратно, надеясь, что дождь разгонит с площади двуногих дармоедов и придёт черёд благородного племени псов. Однако и здесь он ошибся. Ливень ухнул на бялое плашмя, растопырив сизые крылья, распахнув влажные объятия. На улицах не осталось никого, и Прошка долго скрёбся под дверью, надеясь, что его пустят в дом. Выглянула девка, Прошка сунулся в двери, но противная деваха обругала пса и, подобрав подол, чтобы не испачкаться, вытолкала ногой наружу. Почти потеряв всякую надежду переночевать в тепле, Проходимка потрусил к конюшням, но вдруг заметил слегка приоткрытый ставень. Не заставив себя упрашивать, он просунул в щель нос, толкнул ставень и перемахнул через подоконник. Сухая теплая темнота шагнула ему навстречу. Проха отряхнулся и прислушался. Где-то совсем рядом, видимо, за дверью, слышались громкие сердитые голоса, и пес решил что не станет соваться хозяину под руку, пока тот не в духе, и стал наугад тыкаться во все углы, ища другую дверь. «Сделано дело», — рычал Казимеш, и прохо слышал, как он ходит по комнате, тяжело ступая сапогами. «И говорить тут нечего. Ты хоть понимаешь, о чем речь идет Якубик? Какими слезами отольется на мыльки на дуре? «Да разве же это можно?» — с нажимом проговорил княжич. «Ведь она мне сестра, а мне дочь», — оборвал его Казимеш. «Да только ежели она мужа к себе не пустит, я сам, слышишь, собственными руками её задушу от позора. Или из дому выгоню. Так-то воспитал, так-то лелеял, а она родному отцу нож в спину жениха ранила, бесстыдница». Проходимка отчаялся найти другую дверь и теперь тихонько поглядывал в щель, надеясь, что хозяева уйдут, И голодному псу удастся, наконец, добраться до кухни и наполнить прилипшее к спине брюха. «Может, целькой и потолковать?» уже не так уверенно предложил Якуб. «Что с дуры взять?» — прошипел Казимеш. «Ведь плюнет, Владислав откажется. Вернёт срамницу и во свояси поедет. Ему-то нет ничто, а с нами что будет? Слетятся все на набялые, как вороны, на кусок мяса». После такого позора Эльке замужем не быть, помощи ждать неоткуда. Да самому Владу только рукой протянуть, с его тосилищей, дружиной и богатствами заоблачными. Белая и так возьмет без женитьбы. «Может, матери сказать?» — совсем тихо предложил княжич. «Агате?» — взревел Казимеш, подскочив к сыну. «Не смей, ветер тебя побери. Хоть словом обмолвишься, греха не оберешься, или ты не знаешь, что она решит?» «А ты что решишь?» — горько проговорил Якуб. «Заставишь Эльку?» «Надо будет, привяжу и держать буду», — тихо и грозно отозвался князь. «И ты со мной пойдешь, чтобы уж в случае чего Владиславу Чернскому не отвертеться». От грозного голоса хозяина Прошка невольно попятился, налетел на что-то в потьмах. Казимеш тотчас рванул дверь. И кто знает, что ждало бы любого другого на месте бедового пса. Князь, побелевшими от ярости глазами, уставился на взъерошенного грязного проху, и бывалый лизоблюд решился на самое верное средство. Развесил уши и осторожно, заискивающе, вильнул хвостом раз, другой, и гнев в глазах старого князя начал потухать. «Не могу я так, кубик Тихо и горько проговорил он, глядя не на сына, а в голодные карие глаза Прошки. Разве ж в человеческих это силах. Жестоко карает меня судьба за былые грехи, ведь, думал, всё, женаты, смирилась Элька. Ради нас всех смирилась, и видишь оно как. Казимеш положил руку на мокрую голову Прошки, и тот, изловчившись, лизнул хозяину ладонь. Но князь не заметил лохматого подхалима. Тяжкая мучительная мысль терзала его. Может, Элька Позора боится, может, тогда уж твой уже Не неважно, ответил ему новый не Якубов голос. Владислав вошел бесшумно, просто возник из темноты, как не топырь, и в чертах его было сейчас что-то хищное, злое, звериное, и одновременно все в нем лицо, фигура, расправленные плечи, открытый взгляд, было наполнено уверенностью и спокойствием. «Тем спокойствием, с которым бывалый охотник смотрит на угодившую в капкан лесу. Лай, кусайся, скули, тебе уж не вырваться». «Не оставит ли нас с позволения отца, юный княжич?» Вежливо, с легким поклоном, спросил вошедший. Казимеш лишь коротко взглянул на сына, и Якуб вышел, притворив за собою дверь. Прохо сжался в комок за спиной хозяина, в надежде, что Владислав не заметит его. Казалось, и сам Казимеш желал бы быть сейчас где угодно, только не рядом с новоиспеченным зятем. «Мне не нужно целомудрее, моя...» Влад усмехнулся, заметив, как дёрнулась скула его собеседника. «Молодая жена не носит чужого ребенка, и этого достаточно. Если ты помнишь наш уговор, князь, мне нужна только одна ночь, когда твоя дочь будет в моей постели...» И год, чтобы она выносила и родила моего сына. Дальше, если пожелает, может убираться на все четыре стороны. Я объявлю жену погибшей, и каждый поверит в искренность моей скорби. Но сегодня я не желаю тратить ночь на войну с девкой. Я не нарушу обетов и не стану накладывать заклятий, но ты, князь, обетов не давал. Хочешь — колдуй, хочешь — за руки держи, но только на одну ночь». «Сделай свою дочь покладистие, и тогда наш договор в силе. Может, скрипим его родственным рукопожатием?» Владислав протянул тестю темную руку, и Казимеш вцепился в нее, словно утопающий. «Вот и славно, тестюшка!» Бросил Владислав, и алый рубин на его лбу сверкнул в свете свечей, словно глаз ночной птицы.